«Расслабляться рано», — подвел неутешительный итог Роджер. «Пока мы не закончим расследование и не передадим флешку властям, в покое нас не оставят». Посовещавшись, команда решила не возвращаться на джекпот. Ремонт корабля займет не один день. Победитель аукциона начнет нервничать и требовать, чтобы ему отдали обещанное. К тому же замена двигателей стоила немалых денег, которых у Станислава не было, а полицейскую расписку пиратские механики, разумеется, не примут, надо искать легальный док. К счастью, прыжковый двигатель не пострадал, но Михалычу еще предстояло оценить размер ущерба и в черне заделать самые значительные повреждения, чтобы корабль не развалился в червоточине. «Все зависит от того, что расскажет нам Базиль», — Вадим с надеждой посмотрел на Вениамина, но тот покачал головой, сказано же, утром. «В любом случае надо двигаться в сторону ближайшего полицейского участка». Роджер и так чувствовал вину перед Станиславом, который, конечно, не сказал другу ни слова, но читал отчет механика с таким скорбным лицом, словно это ему отстрелили левую руку и правую ногу. Как только корабль будет на ходу, разумеется. В следующие пять часов Михалыч с Тедом и Деном заваривали подозрительные трещины и накладывали заплатки на вмятины, пока не начали валиться с ног. — Ладно, завтра дело было. Наконец, с сожалением, признал механик. Казалось, что после такого длинного и трудного дня команда должна еле доползти до коек и замертво в них рухнуть. Дэн, в общем-то, так и сделал, но полчаса, продремав, удивленно приподнял голову с подушки и решил, что 76% работоспособности ему пока хватит. Слух у киборга был очень чуткий, плюс информация смашенных датчиков, а любопытство в подзарядке не нуждалось. Тед и не думал скрываться. Дверь в каюту осталась нараспашку. На полу стояла шестигнёздная упаковка пива и почти нетронутый пакет с солёным арахисом. Три банки уже опустели а четвёртую пилот держал в руке с таким безрадостным видом, отхлёбывая из неё, словно оттуда текла касторка. «Ты чего?» — удивлённо спросил киборг, подходя к другу. Тодор продолжал задумчиво любоваться висящим на стене шлемом, словно не услышав вопроса, а потом нехотя сказал — «Помнишь, ты говорил, что тебе не нравится убивать людей?» Дэн кивнул. «Мне тоже». тот сделал длинный глоток, огненная хризантема уже не маячило перед глазами, но лицо боксера за миг до смерти оказалось гораздо назойливее. Одно нажатие кнопки, и человек исчез, словно его никогда и не было. Нет, пилоту уже приходилось убивать в бою, но легче от этого почему-то не становилось. Даже наоборот. Вспомнились и пираты, Балфера, и тот охранник-кровоторговец. «Это относится только к людям, которые не пытаются убить меня», уточнил навигатор и с опаской посмотрел на друга. Киборгу часто поручали уничтожить объект, но почему-то, чем лучше он справлялся с приказом, тем с большим отвращением звучала хозяйская «бездушная машина». Со временем Додена дошло, каким тяжелым ударом может стать смерть друга, однако он по-прежнему не понимал, Зачем переживать из-за смерти врага? Но для людей это, кажется, было очень важно. Согласен. Туда ему и дорога. Пилот тряхнул банку, оценивая количество пива и решил, что за раз оно в глотку поместится. Поэтому у меня не ужасно, а просто фиговое настроение. Это помнишь первого человека, которого убил? Нет, честно сказал Дэн, с тех пор ему несколько раз чистили цифровую память. А в этот ничем не примечательный эпизод не отложился. Но, видя, что друг помрачнел еще больше и потянулся за новой банкой, признался. Зато я помню первого человека, которого мне не хотелось убивать. И что? Мне приказали его убить. Киборг вытащил из упаковки последнюю банку, открыл и сел рядом с напарником. И я его убил. Утром этого хандра прошла, да и не до нее стало. Базиль очнулся. Присутствовать при допросе пожелали все, даже кошка. Правда, при виде капитана она прижала уши, съежилась и удрала. Станислав вспомнил, что и спала котика этой ночью не в его каюте, и ощутил укол совести. Но гоняться за кошкой, умоляя ее о прощении, разумеется, не стал. Как-нибудь потом, в более подходящее время, и когда никто не увидит. «Ну что, Клод, прочтешь нам «Танка» или хотя бы «Хокку»?» Бодро поинтересовался Роджер, присаживаясь на стул возле койки. «Последний месяц у тебя была такая бурная жизнь, что ты наверняка найдешь, чем усладить наш слух». Пират попытался изобразить умирающего лебедя с травматической амнезией, но Вадим зловещий пообещал организовать ее на самом деле. Главным же козырем стало упоминание падлы, которые, как все знали, ради спасения своей шкуры заложат даже родную мать, поэтому ей следует подсуетиться и сдать его первой. Убедившись, что отмазки вроде «да я просто мимо пролетал, и меня наняли только на стреме постоять», вызывает лишь презрительные смешки, пленник смирился и с помощью наводящих вопросов выдал более-менее похожую на правду версию событий. С центаврианином Базиля свел некий пасюк, Роджер с Вадимом обменялись понимающими взглядами. Клод на тот момент был в отпуске, полиция проявила неприличный интерес к серийным кражам, и устроенная в гостинице засада почти увенчалась успехом, так что вору пришлось залечь на дно. И поначалу, конечно, с возмущением отказался от предложенной работенки, не его профили вообще страшно. Но узнав о размере гонорара, призадумался. Таким и поделиться можно, все равно останется на безбедную и временами шикарную старость. Центаврианин ничего не имел против расширения коллектива, однако сразу предупредил, что работать придется за процент, без всяких авансов. Жаба, настоящего имени Зеленоморды Базилю не сказал, безропотно отзываясь на сходу придуманную подельниками кличку. Тоже был всего лишь исполнителем, а заказчик, как Клод понял, очень дорожит своей репутацией и в случае провала от всего отопрется. После некоторых расспросов и размышлений Базиль остановился на к кандидатуре боксера, туповатого и безжалостного, но с понятиями, позволявшими на него положиться. Этот, узнав цену риска, колебаться не стал и тут же предложил стандартную чаячью тактику — перехватить фрисскую бабочку в пустынном секторе, отстрелить крылышки и выпотрошить. Технический план был безупречен и подвела его к сенопсихологической стороне. В отличие от людей и центавриан, фрисы не боялись смерти. Они продолжались в потомках в прямом смысле слова — и короткий отрезок собственного существования имел для них гораздо меньшую цену, чем вклад, который эта особь успела сделать в вечность. Какие-то мерзавцы хотят украсть его изобретение и выдать за свое? Ну уж нет. Сдаваться чайкам ученый категорически отказался, и пока они обстреливали корабль, хладнокровно уничтожил и опытную установку, и все относящиеся к ней записи. А когда на борт ворвался первый абордажник, отважно его атаковал. При виде разъяренного Фриса планы о его пленении мигом вылетают из головы, и очень хочется выстрелить, пока вслед за мыслями не вылетели мозги. В итоге добычей пиратов стали куча обломков и труп. Вначале чайки грязно переругались, обвиняя друг друга в провале операции Центаврианин, как ни странно, не стал рвать на себе скафандр от горя, а покрутился вокруг мертвого фриса, потыкал в него пальцем, словно убеждая, что продырявленный в пяти местах слизень не притворяется, и заявил, что раз такое дело, надо все тут подчистить и удирать. Денег, конечно, им не видать, но ведь не в них счастье, верно? Чайки перестали ругаться между собой, И возжелали побить Зеленомордова, втравившего их в эту историю, а теперь, как ни в чем не бывало, предлагающего расстаться друзьями. Центаврианин быстро понял, что был неправ, и предложил в компенсацию издержек отдать пиратам свою тарелку, при условии, что они подкинут его до ближайшего космопорта. На том и порешили. Бабочку обыскали, слегка прибарахлившись, а потом заложили в рубке плазменную мину, и с безопасного расстояния убедившись, что она рванула, будь здоров, улетели. В космопорте жаба торжественно пожал руки бывшим подельникам и купил билет до Бетты Центавра, а боксер с Базилем отправились топить печаль выпивки. Тут-то им и подвернулся собутыльник акула, точнее даже не он, а его бабушка, которую почтительный внук провожал в космопорт. Любимая бабуля летела не по работе, а к подруге в гости, поэтому складную винтовку в сканер-непроницаемом коробе с собой не взяла и чемодан весил немного. Акула довёл старушку до кассы, почтительно чмокнул в напудренную щёчку и смылся. Но не успели приятели залить в себя по третьей как бабка вернулась, полюхнулась на поспешно уступленный внучком стул, присосалась к его кружке и разразилась бранью в адрес огурца на ножках, который у меня перед носом последний билет до маяка выхватил. Теперь придётся ждать следующего рейса. Надо было всё-таки винтовку брать. Акула, конечно, расстроился, но до чаек ему было далеко. Напарники изменились в лице. Других центавриан они в зале не видели, а жаба упоминал маяк как станцию, где их будут ждать с товаром. Так и знали, что этот гад их кинул. То-то он так спокойно себя вел. Наверное, что-то нашел во время обыска, а от них сныкал. Но когда чайки ворвались в здание космодрома, лайнер уже стартовал. Атаковать его вдвоем пираты не рискнули, на кораблях такого типа стояли слабенькие, но рабочие пушечки, а маневренность катера боксера сильно упала из-за пристыкованной тарелки. Сбагрить ее пираты не успели, а бросить не дала жадность. Пришлось изображать почетный эскорт до самого маяка, изредка мелькая перед иллюминаторами, чтобы беглец не расслаблялся. На маяке пиратов ожидала очередная засада. Космопорт кишил полицией. Чайки слегка струхнули, но потом решили, что им бояться нечего. Копы потрошили прилетевших, а не встречающих. И вообще, как осторожно выяснил Базиль, были из отдела по борьбе с наркотиками. Пираты на всякий случай вытряхнули в урну горсть завалявшихся в карманах таблеток для настроения. Не хватало засыпаться из-за такой мелочи. Отошли в сторонку и стали ждать. Ужабы и нервы оказались послабее, и рыльца в пушку. Попав между двух огней, он запаниковал и, выбрав самого приметного из пассажиров, длинноволосую человеческую самку в ярко-красном плаще, подкинул ей свою добычу. «Какую?» — немедленно потребовал уточнений Роджер, ведущий допрос по всем правилам с планшетом и видеозаписью. «Да ту самую флешку с фрисом!» — как-то коряво сформулировал Базиль. Решил, что если девку заметут, то он выйдет сухим из воды. А если пропустят, то он легко ее разыщет и отберет добычу. — Погоди, ты же говорил, что Фрис уничтожил все записи, — опешил патрульный. — Тогда откуда взялась флешка с чертежами? Базиль уставился на Роджера с не меньшим изумлением, но решил, что коп нарочно прикидывается тупицей, чтобы его запутать. — Не с чертежами, а с Фрисом, — досадливо повторил он. — У жабы оказалась биофлешка. И пока мы с боксером совачились, он тайком ткнул ее в труп и скачал генокод. А нам ничего не сказал, сволочь. Японские гены не помешали Роджеру исключительно по-европейски вытаращить глаза. «Погоди, погоди», — медленно сказал он, пытаясь привести мысли в порядок. «У фрисов же генетическая память, так?» И все, что знал ученый, записано в его ДНК. «А теперь и на флешку». «Ага, точняк», — облегченно подтвердил Базиль. «Можно клонировать слезняка и допросить. Они пока мелкие, глупые и Память есть, а мозги еще не наросли». «Выходит, ты кеднеппером хотел заделаться?» Вкратчиво поинтересовался Вадим, и пират, сообразив, что перегнул палку, поспешно уточнил. «Это жаба так сказал. Мы с боксером только флешку подрядились вернуть. А что с ней дальше делать будут? Нас не касалось». Центаврианин успешно прошел таможню, но за воротами его, помимо сородичей, поджитал очередной удар судьбы. Самку в красном плаще встречал боевой киборг. Инопланетяне видели, как рыжий показал ей печать на рубашке. Подходить к ним центавриане побоялись и попробовали подлететь, но Декс бдел, и попытка провалилась. Флайер поднялся повыше и двинулся за парочкой, выслеживая, в какой дом или отель она зайдет. Но это оказался другой корабль, вскоре стартовавший. Разочарованные сородичи не пожелали слушать оправданий, навешали неудачнику люлей, вышвырнули из флайера, гуманно снизившись до трех метров, и улетели. Зато прилетели чайки и добавили. «Как-то слишком легко центавриане расстались с таким солидным кушем», не поверил Роджер. «Потому что это не бандюки, а солидная контора, которая трясется за свою репутацию», презрительно пояснил Базиль. «А инфу они бы на годик припрятали» переработали, под свои технологии подстроили и шито-крыто. Что за контора? Не знаю. Жаба не говорил. Побледневший пират откинулся на подушку, на этот раз не притворяясь. Разговор его изрядно утомил. Но им позарез нужны были дураки вроде нас, которые выполнят грязную работу. Собственно, это и стало причиной, почему чайки только хорошенько отпинали предателя. Чтобы вернуть флешку и заодно свой гонорар, Банде снова пришлось объединиться. Центаврианин добывал сведения о местонахождении космического мозгоеда. Пираты пытались его захватить, но транспортник оказался как заколдованный. Впору вспомнить ходящие о нем байки. «А зачем вы за мной охотились?» — не выдержала Полина. «Шашлыки украли, киборга этого развратного натравили. Я-то тут при чем? Ведь флешку подкинули Лики, а не мне». Базиль внезапно расхохотался. «Че, правда? Твои шмакодявки, которая на осцеле сошла?» — Ну, жаба и дурак, надо ж было так лохануться. Для Центавриан все люди на одно лицо. Он по лохмам и плащику ориентировался. — На кого жаба нам показал, того мы потом и ловили. Смех перешел в кашель, и врачебный долг заставил Вениамина вступиться за пленника. — Может, сделаем перерыв? Главное, мы уже узнали. — Ладно, последний вопрос, — согласился Роджер. — Как выглядит эта несчастная флешка? — Такая. «Маленькая фиговина», — показал пальцами Базиль, раздвинув их едва ли на сантиметр. Жаба прилепила ее на подвеску девчонки. Принял эту сувенирку за человеческую драгоценность или реликвию от лошара. Но на шебе подвеску осмотрели и ничего не нашли. «Тогда не знаю», — искренне сказал Базиль и устало прикрыл глаза. Но не успела команда помимо воли его пожалеть, как пират злорадно добавил. «Что, вы тоже ее профукали?» Пока ремонтная бригада доводила до ума обшивку, остальные кропотливо перелопачивали корабельную библиотеку. Но ни поиск по ключевым словам, ни механический просмотр статей ничего не дали. Информация оказалась не то чтобы секретной, просто ограничивалась фразами типа «Для сбора генетического материала центавриане используют биофлешки». И с помощью биофлешек удалось установить. Видимо, предполагалось, что читатели и так знают, о чем идет речь. «Мало того, что это инопланетная техника, так еще и узкоспециализированная», удрученно сообщил Роджер, когда вся команда собралась на короткий перекур и перекус. «Ее используют на начальном этапе биозачистки планет. Сначала рассыпают эти флешки, а потом собирают и анализируют». «Как это рассыпают?» — удивился Теодор, представив себе картину в духе средневековых пассивных работ. «Шагающий по пашне центаврианин с решетом», горстью зачерпывающей оттуда флешки и размашисто швыряющей их в сторону Прямо старелок что ли? А как их потом искать? С детектором типа того? На шебе? Патрульный развел руками. Меня этот вопрос тоже смущает. Базель сказал, что центаврианин воткнул флешку в труп, а значит, просто так их рассыпать бессмысленно. — Может, они в деревья втыкаются? — предположила Полина, заботливо подливая ему кофе. — Или животные на них наступают. «Понятия не имею». Роджер хотел сказать, что сахар класть не надо, но опоздал. Пришлось поблагодарить и стоически выпить. Боюсь, без инфранета, а то и без запросов в ксенобиологический институт, мы этого так и не узнаем. Слова «институт» и «ксено» натолкнули Дэна на мысль. «Возможно, какая-то информация может содержаться в Ликиных справочниках по инопланетянам», предположил он. «А разве они не улетели вместе с Малой?» удивился Тед. На Хамасуре она скопировала содержимое своего планшета на терминал. Там удобнее работать. «И не стерла перед отлетом?» — встрепенулся Тед. «Нет. Она тогда за тебя переживала и, наверное, забыла». «Фигу. Небось, просто планировала вернуться», — смущенно проворчал пилот. «Не знаю, что там за справочники, но в них тоже ничего нет», — с сожалением сказал Станислав. «Поиск велся по всем терминалам, они же в единой сети». «Нет», — возразил Дэн. «Ликин раздел защищен паролем». «Можно подумать, Машка его не знает». Станислав обернулся к голографической подставке. Склокоченная, запаренная и, видать, именно поэтому раздетая до косынки, девица сидела на корточках среди развалов виртуального тряпья, поочередно приподнимая и осматривая каждую вещь. В данный момент розовые мужские трусы со слоником. «Знаю», — с достоинством согласился Искин, «но пароль означает, что там хранится личная информация, право на которую...» «Надо уважать». Тед узнал трусы и твердо решил, наконец, их выкинуть. Тем более, что с той девчонкой он давно расстался, и проверить, носит ли он ее подарок, она не сможет. «Личная информация заканчивается там, где начинается полицейское расследование», — решительно объявил Роджер. «Давай сюда эти справочники». Теодор по праву ближайшего родственника открыл рассекреченную и переброшенную на пилотский терминал папку и сразу понял, зачем сестренка поставила пароль на простую подборку литературы. «Ого!» — восхитился парень, мигом забыв, что они ищут. «Ну-ка, ну-ка!» «Третье июля. Ладно, ладно, вчера вечером я погорячилась. Все не так уж плохо. По крайней мере, за борт меня не вышвырнули, хотя капитану, кажется, очень хотелось это сделать». «Зато команда против моей компании вроде не возражает. Дэн, конечно, странный, но интересный вообще ничего такой. А поле просто прелесть. Не понимаю, как они терпят моего дорогого братца». «А вот сюда нам лезть точно не стоит». Станислав решительно протянул руку над пилотским плечом и отправил файл-дневник в мусорную корзину. Тед издал горестный вопль человека, которому сообщили, что он унаследовал миллион, и на его глазах порвали завещание в мелкие клочки. «Маш, покажи результаты поиска по ключевым словам». И брови не повел капитан. «3079 совпадений», — мелодично доложила Маша. «Ничего себе!» — присвистнул Вадим, увидев список файлов, точнее, самое его начало на первой из 140 страниц. «Серьезная у девушки библиотечка». «Неужели она все это прочитала?» — уважительно спросил Дэн. Технически обработать документ он, как и Маша, мог за несколько секунд. Но чтобы осмыслить текст, требовалось гораздо больше времени. Скорее всего, просто сгребла в кучу все, что хоть как-то относится к инопланетянам. Успокоил его напарник, все еще страдальчески кривящийся. Она же говорила, что какая среда, такие и психи. То есть психика. Покуда не изучишь, где и как эти ксеносы живут, фиг их поймешь. «Вот и замечательно, нам именно это и нужно», — воодушевленно сказал Роджер. Маша, выведи на экран фрагменты текстов, в которых слова «центаврианский» и биофлешка встречаются с максимальной частотой Первая же цитата оказалась настолько в яблочко, что патрульный потребовал показать ему всю статью. «Центаврианские методы исследования планетарного генофонда» и начал зачитывать ее вслух, но скоро бросил. Читать про себя было гораздо быстрее, чем команда и занялась. Несколько минут в пульта гостиной стояла такая тишина, что заглянувшая туда котика сделала несколько шагов, убоялась собственного топота и вернулась в коридор. Ни из какого решета биофлешки, разумеется, не рассеивали. И вообще не рассеивали. Они сами разбегались. Прибыв на изучаемую планету, центаврианский корабль выбирал участок, где гуще всего кишела жизнь, снижался метров до ста и сбрасывал бронированный модуль, битком набитый флешками. От удара о землю он автоматически открывался, флешки активировались и отправлялись на сбор генетического материала, как пчелы за медом. Сотами служил ДНК-накопитель модуля, куда они сносили добычу, обменивались информацией, чтобы дважды не копировать одно и то же существо, и снова уходили на охоту. Через неделю корабль возвращался, посылал модулю радиосигнал, и когда пчелки собирались в улье, всасывал его гравилучом. Часть флэшек, разумеется, терялась, и испортившись или не успев добраться до модуля, но это не имело особого значения. Они были дешевым расходником. Разведчики передавали накопитель в лабораторию, перелетали на другое место, дозаправляли модуль и повторяли операцию. Дочитав до подробного описания биофлэшек, Тодор машинально почесался, хотя у него давно уже ничего не зудело, и торжествующе воскликнул. «Ага, я же говорил!» «Незачем нам корабль обрабатывать!» Центавриане взяли идею биофлешек у паразитических форм жизни, имеющихся практически на всех планетах. Мелкое существо при укусе, вбрызгивающее жертве коктейль из обезболивающих и антикоагулянтов, что позволяет без помех всосать нужное количество крови. Правда, затем может наступить аллергическая реакция, но это паразитов уже не волнует. Они свое получили. То есть по кораблю... «Расхаживает центаврианская киберблоха, заряженная уже не только фриским, но и нашим генофондом», — подвел итог Станислав. «И поскольку вчера она укусила падлу, то можно рассчитывать, что она все еще с нами», — с энтузиазмом подхватил Вениамин. «Замечательно», — вздохнул капитан, не разделяя его восторга. «Но как нам ее найти?» Центавриане понимали, что неизвестное существо неминуемо привлечет внимание местной фауны, которая попытается склевать его, сживать, задавить или испуганно отскочить в сторону. Поэтому разработчики снабдили своего паразита потрясающей способностью к мимикрии, как внешней, так и на молекулярном уровне. Стоило биофлешке оказаться возле подходящего по размеру предмета, как она мигом его копировала. Камешек, апельсиновая семечка, настоящий клоп муха. Летать, правда, она не сможет, но ползающая муха тоже никого не удивит. Малек, крошка хлеба, пластиковый перчик с подвески. Искать флешку без спецтехники было бессмысленно, как уже убедились на шебе. Даже если перетряхнуть весь корабль, она будет неотличима от какой-нибудь гайки и живет только, когда почувствует себя в безопасности или вблизи появится добыча. Команда это тоже поняла и приуныла. «Вариантов нет. Придется гнать корабль в полицейское управление целиком», — сочувственно сказал Роджа. «Оцеплять, запускать спецов с детекторами. Снова потрошить все ящики, снимать панели, разбирать двигатель, отдирать обшивку». Гуманно опустил патрульный, но капитан и сам это прекрасно додумал. «А как-нибудь подманить ее нельзя?» — тоскливо спросил Станислав. «И один раз ее почти поймал». «Если б знал, что это такое и на что она способна, то не упустил бы». «Тут написано, что флешка кусает один объект только один раз», — сожалением возразила Полина, найдя нужное место в тексте и подчеркнув его пальцем. «К вам она больше не подойдет, да и к нам тоже. Хотя капитан Сакаи...» «Что?» — растерянно отозвался патрульный, успевший снова погрузиться в чтение. «У вас нигде ничего не чешется?» Роджер почувствовал подвох и зачесался целиком. «Ну, вроде бы...» — сказал Станислав, и патрульному стало совсем неуютно. «Можно посадить его в центре пульта гостиной», — продолжила развивать идею воодушевившаяся Полина. растеть вооружиться с очками и ждать, пока флешка на него польстится». «Что значит «раздеть»?» — возопил злосчастный живец, позабыв о самурайской невозмутимости чтобы одежда не заглушала запах добычи, и флешка сразу была видна на коже, без всякой задней мысли, ну, почти без всякой, пояснила девушка. «Надо еще обмазать его чем-нибудь липким, чтобы она приклеилась», — цинично добавил Тодор. «Дега-типерия — старинный надежный рецепт». сакая конечно, любил традиции предков, но не настолько. «Вы же это несерьезно, правда?» «Хм...», — повторил Станислав. Но насчет дегтя, конечно, перебор. От публичного унижения и очистительного харакири Роджера спас, как ни странно, Михалыч. «Анах, Центаврианин ДНК!» Прямолинейно поинтересовался он. «И верно», — спохватился Вениамин. «Зачем Центаврианин активировал флешку перед тем, как посадить ее лики? Может, наоборот, не смог отключить после фриса?» — предположил Станислав. «Слушай». Ты бы стал подбрасывать кому-то, скажем, таракана, рассчитывая найти его на том же месте через час, а то и через сутки. — Нет, — согласился капитан, — действительно ерунда какая-то. — А как она активируется? Импульсом или вручную, наклонившись к экрану, вычитал Вадим. — Надо быстро двукратно сдавить ее с боков, и отключается она также А что, если ее активировал не Центеврианин, а Лика? — осенило Полину нечаянно, когда отцепляла подвеску от плаща. Михалыч кивнул, одобряя эту версию, и задал следующий вопрос. — Тогда где у нее нылей? — Возможно, флешка способна работать в автономном режиме. Роджеру все-таки пришлось дочитать статью вплоть до сносок. — Да, модуль не обязателен. Она помечает место активации и возвращается туда после каждой взятой пробы. К -к -к — Как-как? Сбрасывает микромаяк, действующий в радиусе до 300 метров, и на большее расстояние не уходит. «Ага!» — просиял Роджер, сообразив, что обнажение можно избежать. «Значит, нам нужно всего лишь найти это место и дождаться, когда флешка вернется с обхода. То есть мы ищем Ликину безделушку. В последний раз с ней кошка играла. Станислав, а за ним и остальные огляделись, но ни подвески, ни котики не заметили. Погоди. На шебе подвеску осмотрели вместе с прочими вещами и никакой флешки не нашли. «Потому что в тот момент она была у меня», — сообразил Вадим. «А я в джунглях за десяток километров от Иблиса». А маячок? Он слишком маленький, тоже замаскированный, и посылает сигнал только в ответ флешке, иначе слишком быстро разрядится. Роджер подошел к диванчику, опустился на колени и заглянул под днище. Котька успела загнать туда три пробковых мячика, чайную ложку и неизменный носок, но этим находки Сакайи и ограничились. К тому же проводящий обыск Центаврианин не знал, что флешка активирована, и решил, что вы просто нашли ее, оторвали и перепрятали. В следующий час команда изображала жертв золотой лихорадки, ползающих по берегу ручья в надежде на блеск самородка между камнями. Котька охотно подключилась к поискам, вместе с людьми, заглядывая в каждый угол и щель. А когда Тед сунул голову под пульт, запрыгнула пилоту на спину и тщательно осмотрела пульт сверху. От Станислава, впрочем, кошка по-прежнему старалась держаться подальше, шарахаясь, едва капитан делал шаг в ее сторону. «У, глупая скотина!» — не выдержал Вадим. Сначала запрятала эту ерунду, черт знает куда, теперь под ногами путается. «Вот именно. И ерунду». — вступился за котьку Станислав. — Я тоже видел, как кошка ее тягает, но не догадался отобрать. Цацка и цацка. — Тед, это же была память о твоей сестре, — ехидно напомнила Полина. — Как ты мог отдать ее кошке? — У кошки и самое место. Если бы малая сидела дома, то таких проблем вообще бы не было. — Блин, тут еще один носок. Мой. Тед сунул в него руку и пошевелил пальцами, высунувшимися в прожеванные дырки. Котька поспешно перебежала к девушке. «Ладно, хорош искать виноватого. Лучше идите продолжайте ремонт», — наконец решил капитан. «А мы тут еще пороемся». Но ни час, ни два, ни весь день поисков успеха так и не принесли. Тарелка еще пару раз мелькнула на лидаре, к счастью, радиус его действия превышал дальнобойность центаврианской пушки, и Роджеру пришлось перебраться на катер. Но центаврианин не пытался их атаковать, просто хотел убедиться, что добыча все еще на месте». Ремонт продвигался неплохо. Михалыч отрапортовал, что «щепрочно прку и мжнолит». Замороченный Станислав сказал «молодцы», отреагировав на тон, а не на ускользнувший смысл. «Может, кошка ее съела?» — от безысходности предположил Вадим. «У вас есть медицинский сканер?» «Есть», — подтвердил Вениамин, тоже вспотевший и приунывший. «Только ты сам ее там удерживать будешь, а то у нас уже имеется хм, негативный опыт». — Глупости, — сердито возразила Полина. — Эту подвеску даже я не смогла бы проглотить. Не то что кошка, а по частям. — С вот таким колечком, — показала пальцами девушка. Спецагенту пришлось признать, что котька все-таки не змея с растягивающейся глоткой. Но лоток он тайком на всякий случай проверил. — Нашли? — поинтересовался Роджер по радиосвязи. — Нет, — буркнул Вадим, уже не представляя, где еще можно поискать. Кошка как будто проколупала окно в пятое измерение, сунула туда игрушку и залезала дыру. «А, ну я тогда еще немножко покружу, а то мало ли», — малодушно решил патрульный. Станислав почувствовал, что ему необходим перерыв. Заварив себе чай и сделав пару бутербродов, капитан сел за пульт и вместо того, чтобы просматривать осточертевшие сводки, два раза разложил пасьянс. Тот, разумеется, не сошелся, но Станислав и не пытался его собрать. Только отвлечься от невеселых мыслей. «Мау!» — рискнула напомнить о себе котика с вожделением, наблюдавшая за капитанской трапезой с трёх метров. «Но иди уже сюда, дура!» — вздохнул Станислав, бросая ей последний кусочек бутерброда. Кошка боязливо подкралась к подачке, обнюхала её, одобрила и принялась с урчанием поедать. Капитан наклонился и погладил гладкую, сразу напрягшуюся спину. «Куда же ты её спрятала, а?» Котика торопливо заглотнула кусок, вывернулась из-под руки и убежала. Станислав откинулся на спинку кресла и на минутку прикрыл глаза. Что же они упустили? Все каюты проверили. В под на мебель заглянули. С диванчика разве что обшивку не содрали. В капитанские мысли вклинился тихий, на такой желанный дребезг, что Станислав подскочил и торопливо заозирался. Кошка, танцующей походкой, подошла к его ногам, как бы невзначай уронила подвеску на пол — и подняла на капитана сияющие голубые глаза. «Мрррр!» — гордо спросила она.